Пандорин развернул письмо, пробежал глазами. По его лицу пробежал брезгливая судорога. Ага, кажется, я знаю, кто у вас маг. Послушай-ка, Дмитрий, сию любопытную эпистолу от отца и великого мага, членом капитула, а равно с ними, Фаустовым и Авраамовым братьям, обретающимся в столицах и на дороге между онами, в Новгородском и Тверском наместничествах. «Дело, коему мы служим смертной опасности, неисчерпаемой козни сатаны. Ныне отправил он, чтобы погубить нас, своего порученца, который обличим малый отрок, суть уже бес. Опознать его так. Ростом он аршины три вершка, лицо круглое, волос коришнев, глаза карие, а особливо приметен Люциферов знак на голове, седой круг в полтора вершка». И говорит он не как малые дети, говорят, а по-ученому. Повелеваю отыскать сего бесовского Карлу, который следует из Санкт-Петербурга в Москву, едва завидев, сразу истребить. Речей его не слушать, ибо они полны лжи и соблазна. Раздавить без малейшего промедления, отнюдь не сомневаясь, как ядовитую гадину. Братьям градусов ниже Авраамова Не принесшим высоких обетов Тоже приказать искать бесенка Однако же, чтоб ничего против него не предпринимали А того наипаче не вступали с ним в разговор Лишь сообщили старшему над собой рыцарю Тот же должен уничтожить враженка сам Своей рукой Внизу двойной крест Он же знак усекновения Печать великого мага Мне про нее рассказывали Ну, что ты на это скажешь, Дмитрий? Неужели, ахнул Митридат, похож на то. Ловок наш, черноглазый приятель, а? Не в самом деле маг, циркист. Ему на ярмарке фокус показывать. У Мити внутри все похолодело. Это же Метастазио, неугомонный итальянец. Мало ему власти, какой обладает фаворитов на наперсник. Он еще выходит великий маг тайного ордена. «Ну, князь-то, князь хорош!» — покачал головой Фондорин. «А Мирон Любавин, ведь просвещенные люди! Какие посланцы сатаны, какие бесенята! Опомнитесь, ваше сиятельство! Не при Игнациусе Лояле живем, а 17 век на исходе!» «Какие посланцы сатаны!» Давыд Петрович сделал вид, будто удивлен нелепостью вопроса. «А кто ж, по-вашему, пол Европы кровью залил?» Почему на ущению на родине просвещения головы, как капустные кочаны, сплахи летят? Это он, враг человеческий, его происки. Чует, что его время близко. Я в Бога не верю, а в дьявола верю, потому что вижу дела его ежечасно, божьих же не узреваю вовсе. Кругом зло, стяжательство, неправда, попирание слабого сильным. Где ж тут Бог? Нет, сударь мой, мы, люди, Принуждены воевать с сатаной одни оденеженки? Никакая высшая сила нам не поможет. А сатана китер, изобретателен, многолик. Пугачев кто был? Не его посланец, а граф Калиостро? Или недавний Марат с Сатана Сатаноборцы чатся возвести фортецию гармонии и благонравия. А нечистый подводит опроши, закладывает мины... Дьявол он не с копытами и не с рогами. То обернется сладкоречивым мыслителем, то прекрасной девицей, то почтенным старцем. Иной же из человеков однажды проснется поутру и обнаружит сатану в зеркале, глядя на собственное отражение, потому что сатана и внутри нас. Так стоит ли удивляться, что он избрал для своих нужд плоть ребенка? Куда как хитро! Кто станет опасаться, «Невинного детяти!» «Да зачем? Для какой такой надобности?» Воздел руки Данила. «Что за добровольное ослепление?» «Не знаю!» — отрезал долгорукой. «Мне довольно того, что это ведомо достойнейшему и мудрейшему из нас, великому магу!» «Ослепец, сударь мой, вы!» «Чертенок вас околдовал, как еще прежде околдовал павлину!» Дачнитесь вы!» Не удерживайте меня, а лучше помогите раздавить этого Василиска. Посмотрите, какие у него глаза. Разве у детей бывают такие глаза?»